Новенького. Мы как раз с этим начнем говорить, про то, как очень важно программировать свой ум. Насколько мы запрограммированы на счастье, насколько мы и счастливы, в вот. принципе. Эту тему мы рассправим. Все вообще себя счастливы чувствуют? Кто себя чувствует так, не очень счастливым Я знаю, бывает да. Ну, это уже так, уходящее. Ну, хорошо, начнем. Я, э, э, нас все в этом мире либо приближает к Божественному, либо отдаляет. Нет. Есть интроверты, которые, если скажут, они говорят мало, но ну, что-то, знаете, такое бывает. Веселье, иду, все вроде хорошо. Интроверт молчит, молчит такой глубокий. Он глазки открыл, на всех посмотрел, что-то сказал. И праздник прекратился, вы все не знаете. Вот, или к чему это, понимаете? Ну, это вот типичный анекдот, что, знаете, поручик Жевский там Наташ Наташи спрашивает, «Наташ, Наташ!» там, Они, ну, на где-то катаются, он говорит, тишина, он молчал-молчал, потом на нее глаза неожиданно поднимает и говорит, «Наташ, вас веслом по лицу никогда не били?» Ну, чуть Жевский сказал. Он говорит, «Нет». «А что, к чему вы поручик?» «Ну, так, для поддержания разговора». Вот Поэтому понимаете, тут в этом мире так устроено, что вопрос даже не всегда в количестве важно в качестве. Вы можете говорить слова, которые будут вокруг приближать людей к божественному и сами будете подниматься и то, что ваше понимание и юмора нести. Вот. То есть если вы отслеживаете то, что вы несете, это уже шаг. Если вы успели еще три вопроса задать перед тем, как нести какой-то юмор до кого-то, то это вообще здорово вот этим. Нужны ли эти слова? Вы увидите очень часто, ну как бы вот эту поговорку, что я очень часто жалел, что я что-то сказал лишнее, но никогда не жалел, что я промолчал. Вы увидите в ней большой смысл. Сегодня для начала я так сформировал занятие, что вначале я вам дам просто некоторые мысли, с которых в принципе мы будем разбирать довольно серьезно на следующем занятии, на нашем заключительном занятии. Если вы поймете эту тему и, и хоть немножко начнете ее применять, я вас уверяю, у вас очень сильные изменится жизнь. Эта тема она будет посвящена УГУ, немножко мы поговорим про нее сегодня и начнем. Про УГУ и про подсознание. То есть, что такое ум и как работает подсознание – это, в общем-то, следующая тема. Но сегодня я хотел бы вам подсоз... начать эту тему, чтобы у вас подсознание упало, вы так поработали немножко, может кто-то захочет в массы понести это, тоже будет неплохо, это усвоится еще лучше. И на следующей неделе вы уже придете более энергетически подготовленные, скажем так мы сегодня в основном мы будем говорить всё равно про речь, основ основ то, что нам важно закончить это. Но частично это занятие уже следующее, оно будет посвящено уму и подсознанию. Так. в принципе, насколько мы владеем своим умом, настолько мы, скажем так, успешны в жизни. И Вот вот восточной психологии она говорит, что самоконтроль это управление своим умом. То есть насколько мы можем управлять своим умом, настолько мы можем управлять своей судьбой. Насколько мы можем управлять своими мыслями, Потому что в этом мире все творится вначале в сознании, потом в реальности. Все творится в мыслях, потом в реальности. И насколько мы можем управлять своим менталитетом, настолько и будем успешны в жизни. Вся религия буддизма, она просто построена, чтобы победить ум. Чтобы все вот эти практики, направлены на работу с умом. Все, все буддистские именно практики. Черчилль, я думаю, вы все знаете Черчилль? Да? При нем Индия освободилась от английского гнета и Это премьер министр Англии был на Он говорил, что цена величия – это ответственность за каждую э, свою мысль. Ну, mm -hmm. То есть, насколько человек велик, считается настолько, насколько он может отвечать за свою мысль. Тут э, не все еще за речь отвечают, да, еще и за мысль отвечать. Вот. Но в принципе, насколько человек может э, владеть своим ум настолько он и успешен. Вот эти все типичные восточные поговорки, что удача препятствует подготовленному уму. Все обстоятельства и в жизни, они зависят от качества умственного строительного материала. Из него состоит дом нашего ума. То есть, практически все определяется состоянием нашего менталитета, состоянием нашего ума. Из этого все практически строится. И ум, он обладает огромной энергией, огромной силой. Если он гармоничный, если человек гармоничный, то человек может... Ну, достигать огромных результатов во всех областях жизни. Позвольте мне вам такой пример привести. Есть, э, вот, например, намагниченный кусок стали. Сколько он может веса поднять, знаете? В 12 раз больше, ну, в среднем там, плюс-минус, в 12 раз больше, чем он весит сам. Размагниченный, как вы думаете? Он даже перышко не может взвинуть. И также есть люди, да? То есть человек, он закроет, такой магнетизм, он Го, такой да? успешный все делает, ну, то, что в какой-то степени при нем может сказать, что он намагничен, да? А закроет, и все вокруг еще, да? Если они сами недостаточно сильны, такие же становятся. Знаете, понимаете, о чем я говорю? И это в основном определяется состоянием ума. Как вы думаете, человек, который в первом случае, он такой изучает определенный магнетизм, силу, может сделать вещи в 12 раз превосходящей превосходящие там силу человека, даже успешного. Как, как, как он мыслит? Как он, какой его менталитет? Положитель. Позитивно, положительно, вера в себя, уверенность в себе, решительность. Да? Не, сомневается, Не сомневается. Человек, который размагниченный, какой у него ум, как он мыслит? Хатич, очень точно, он беспокоен, письмин, да, еще, уныние, уныние, точно, страхов много, страхи размагничивают очень быстро. Просто я специально использую этот термин, для вашего ума, как сказать, он вам поможет ну, понять, скажем так, что нас размагничивает, уныние. Беспокойство ума, с, с, об основе страха, завязь, то есть вот эти все отрицательные эмоции, они размагничают человека. Но вы очень правильно сказали, первым начинается беспокойный, человек с беспокойным умом, он даже может внешне быть очень спокойным на самом деле, он внешне может такой заходит и вроде спокойно а у него он не может, то есть если вы знаете какие-то техники в восточной психологии, человек Который знают какие-то техники, психологии, особенно восточные, может увидеть, насколько человек беспокоен ум. Потому что человек беспокоен умом не может ничего делать долго. Он только начинает одно, другое. Внешне он может быть очень спокойным. Вот. Но энергия уходит, потому что ум – это один из основных потребителей энергии. Это то, что нас именно размагничивает. То, что экстрасенсы говорят, у тебя там такая, ты как понимаете? За каких-то 10 тысяч я ее уберу. Еще и проклятие сниму за лишние 5 шекелей. Вот. Но вот эти, так сказать, дырки в ауре, они появляются вот из-за этих качеств. То есть энергетика человека уходит. Сильная аура, она начинается, я верю себя. Энтузиазм дает. Даже вначале искусственный энтузиазм. Вера в себя, сила, уверенность, любовь к себе, любовь к миру, трудолюбие. То есть любить то, что вы делаете, быть в принципе активно занятым. Умение сконцентрировать но Ну, про концентрацию ума у нас еще так, мы будем много что говорить. Западная цивилизация, она считается свободной, да? То есть наша цивилизация, она, ну, израильская, по крайней мере, в Израиле достаточно много свобод, да? Даже то, что здесь запрещено проповедовать, ну, тут приезжают христианские проповедники, в принципе, тут очень много свобод, да? Там арабы делают, что хотят, там, то есть, ну, здесь много свобод, согласно это демократическое государство, как вам? То есть, особенно те, кто родился в Советском Союзе, помните, вы можете прийти и сказать, там, премьер-министру что-то, да, то есть, вы можете написать, то есть, здесь достаточно много свобод. В Америке, в Западной Европе, это, в принципе, образец демократического общества. Но, с другой стороны, по-настоящему, если посмотреть, люди на Западе – это рабы, которые очень легко манипулируются и управляются. Как Вы думаете, чем они управляются и манипулируются? Средства массовой информации, рекламы и мыслями. Все заходится через мысль. Рекламу разрабатывают лучшие психологи, чтобы знали. Вот эти все фильмы, как увлечь их, держать внимание. И обществу, которое это доказано, ну это в принципе уже факт, что есть определенная верхушка, которая не заинтересована, чтобы люди слишком развивались Если вы посмотрите на среднего американца, потом на работу ходит, а приходит, там гамбургер съел такой ходит, лицо вот такое. Не, вот такое, ноги такие ходят, кум Вот. И таким человеком очень легко управлять. Я говорю со своим одним другом, он, точнее, знакомый, хорошо учился у меня на курсах, там, студент мой, хорошо учился, хороший компьютер, он выиграл кликант, жил несколько лет в Штатах, потом вернулся в Казахстан, я не могу там жить, там люди, говорят, 80% процентов серое масло. Вот он жил в Вашингтоне, под Вашингтоном, там люди ни к чему не стремятся. Вот работа, доллары, потом этот бейсбол какой-то, ну, американские футбол, кола, бургер, Очень ограничено. Вот только свою работу и какое-то ограничение. И все средства массовой информации, как правило, это поддерживают, имейте Общество не любит индивидуалов. Это как раз таки очень оказывается. И современное общество оно манипулируется через мысли, которые навязывают. В первую очередь это средства массовой информации и рекламы. И еще 25-й карта есть. И вот кто запрещает, то разрешает. Но вы знаете, да? 25-й карта на подсознание вам действует, вы можете просто пойти, через неделю пойти этот товар купить, который они регулируют, хотя вы можете забыть про него даже. Вот, и самое интересное, что закон психологии, закон этой вселенной, он говорит, что мы сами сознательно или бессознательно даем согласие на все, что с нами происходит в нашей жизни. И система образования и развлечений нашей жизни цивилизации, она направлена на то, чтобы отвлечь человека от реальности, да? от реального смысла жизни, от каких-то глубинных постижений. А зачем? Человек, если будет продвигаться, ему нужно будет меньше товаров, понимаете? Он захочет новое правительство, более честное, такое, менее коррумируемое. То есть, никому это особо не выгодно, представляете? Строятся огромные развлечения в Штатах, в Канаде, там целые замки, и огромные. Или в Польше построили, Там сколько? 300 метров вышка. Вы садитесь и вы на воде там едете. Знаете? Скорость 120 километров. Так, так или иначе строятся вот эти различные развлечения, дискотеки, бары. Это отвлекает дух какой-то степени. Лю, люди все позже, э, они начинают уже просто... Не дискотеку уже пойти пописать, уже ну, это другое, значит, надо уже выпить, понимаете, надо уже это. И ум, везде идет реклама этого всего, и основа всего за ум, борьба идет за ум. Поэтому будьте очень аккуратны, вы включаете телевизор, вы имеете ввиду, очень легко переключить ваше внимание. Радио, то есть, достаточно легко удержать внимание и, и даже вбить вам определенные мысли. У нас нету, и в принципе это не тема занятий, но я сам знаю какие-то методики определенные, как говорить что-то, что чтобы пациент понял, чтобы у него осталось. А говоришь про кармическую задачу, например, чтобы у человека это осталось? Вот. Есть методики, которые, если вы слушаете, вы невольно это проглотите. Да, это NLP частично используется, вот это, как, как, например, подсознание какие-то идеи Саша. и Борьба за нас, скажем так сказать, за наши души или вообще в этом мире, она идет на уровне мыслей. Вот. Все здесь начинается на уровне мыслей. И первое, с чего мы должны начать, мы очень внимательно должны контролировать свой ум, свои мышления. Одна мысль какая-то отрицательная. Вот, например, человек начинает думать, о, что будет через два года, говорят, там потеплеет, водички в океане прибавятся, а вдруг это зарплата. И вот эта мысль у него разрастается, он может быть пропитан этим, у него просто энергия раз уйдет, и он размагничает вас. Или пообщался 10 минут с человеком, у которого лицо клина, уныло это какое-то, ему передалось это уныние, он тоже начинает размагничивать, скажем. Поэтому всегда отслеживайте мысли свои, сколько в них агрессии, уныния, страха. И э, почему это важно? Потому что все начинается на уровне воображения. За мыслями идет воображение, потому что мы мыслим образом. Мы это говорили про речь в тот раз, мы частично это затравили. Мышление идет образом. И чем образнее вы мыслите, тем, э, ну как сказать, тем чем ярче вы э, планируете что-то, тем быстрее это приблизится. Эйнштейн говорил, что воображение важнее знания. И в принципе это основа это основа буддистской философии, что человек настолько успешен в жизни, насколько хорошо развито его воображение. Как вам это? это воображение. Почему так важно воображение, как вы думаете? Ходит воображает себе что-то, да? Да? Потому что в этом мире вначале все творится на уровне воображения. как Чем ярче вы видите картинку своего будущего, э, ну, будущего какой-то проект, тем вы... Ну, быстрее к этому приблизитесь. В принципе, на Востоке, в буддийских монастырях, в просто визуализировать картинки, ярко представлять. Человек, человек сидит, его спрашивает, ты представляешь дома, а, -а, а где у него там такой гвоздь, а как у него там, не знаю, в туалете правый угол покрашен, понимаете? И человек, чем ярче он визуализирует, тем быстрее он это все получает. Если человек ходит и в голове своем визуализирует, да, Там, я такой, я сякой, да, вот я такой, вот, ой, скоро я там, буду стар через 30 лет, понимаете? Там, о, вот я буду такой, с палочкой. Вот, именно такой, как правило, человек и будет. Есть очень, ну, это в принципе тема больше следующего занятия, даже отдельного семинара, но есть множество подтверждений. То есть, по большому счету, если человек что-то достигал, он это визуализировал. Есть очень много примеров про киноактеров, которые представляли, что они станут великими киноактерами. Про ученых. В нашем случае, в Советском Союзе, так сказать, это очень интересный случай был. В начале войны одному человеку, ну, солдату, он, он увидел. Как Гитлер, вот какой-то фильм показывает пропагандистский советский, он увидел, что Гитлер вокруг Глобуса стоит и он планирует какой ну, мир будет, и он, у него запало, он захотел быть, э, он захотел быть э, ну как сказать, около этого Глобуса, он захотел победить Гитлера и именно около этого Глобуса. И он видел, он увидел эту картину. Если вы знаете, есть даже в советских учебниках истории была такая картинка, там mm -hmm. два человека стоит, так вот один из них это он. Второго просто нашли, говорят фотографы, иди, говорят так, ну должен был танкист и моряк, да? я не помню там, или пикотинец. Второго просто подозвали, но именно он стоял у этого глобуса, и вот картинка, его друзья рассказывали, то есть он, представьте, прошел всю войну, там чуть ли не в плене бы убежал, все, и он подошел до этого, И его друзья рассказывают, что несколько лет назад он рассказывал, как все будет. Будет фотограф, буду я буду стоять, рестакт будет разгромлен. Представляете? И таких тысячу примеров. Поэтому мысли и воображение будьте очень аккуратны. А в принципе, то, к чему мы идем, это что стать творцом своей судьбы, это значит стать хозяевом своих чувств, мыслей и слов. И про это мы все поговорим сегодня про эмоции то есть чувства про мысли мысли это больше со следу и непосредственно со слов потому что слова они э, лежат в основе всего и э, свобода это способность управлять своей жизнью но это не вседозволенность это значит жить по законам творца то есть, обратите внимание свобода это способность управлять своей жизнью но это не вседозволенность это способность, жить по законам Творца. То есть здесь есть определенные законы. И в этом мире все сделано так, чтобы мы были счастливы. Даже в этот век, который там так ругают, все здесь так плохо, даже здесь можно быть счастливым. Зная законы мышления, речи, чувств, как эмоции наносляют, и самое главное, как подсознание и воображение. Если взять людей, которые несчастны, которые неудачны в, своей, в жизни, то они... 90%, это около 90% людей, они совершают одни и те же ошибки, и всё начинается с речи, с чего мы должны начать, это с речи, потому что речь это связь между телом и духом, и в принципе, говорится, нет слов бессознательной мысли, если у человек потерял рассудок, как он будет говорить, не связано. Какая он, же, он же не сможет вам лекцию да, прочитать да, по высшей математике. Он будет примерно, как животное, что-то говорит Без слов нет сознательной мысли, значит нет творчества. То есть, мы созданы по образу и подобию Бога. И чтобы быть по-настоящему, в хорошем смысле, Богами, мы должны быть творцами. Мы должны творить. Для этого мы должны обладать связанной речью. Потому что все ошибки, то, что современные психологи доказали, все, э, все ошибки, В речи они имеют ментальную природу, они имеют э, проблемы с психикой. И божественный, э, ну это тоже вот такое утверждение в Восточной психологии, божественный дух человека может проявиться в вещественном мире без языка. Божественный дух человека может проявиться в вещественном мире, не может проявиться. Но так или иначе, что вся Вселенная это... Э, скажу так, речь Всевышнего, вот. как вам это утверждение? Mm -hmm. Речь – это способность ума к самовыражению, и говорится, что речь она пронизывает всю Вселенную, то есть здесь все на основе звука, вся Вселенная – это явленное, это проявленное Слово Бога, вы знаете, вы возьмите индуистские переписания, вы возьмите буддийские, вы возьмите Тору, Библию, что вначале было? слово. Я вам говорил, что стол, например, любой материальный предмет, чем он отличается друг от друга? Сравнить? Да. Нет, ну знаете, название, названием, да. Если чуть то, что внутри происходит, а Форма? Он, ну, форма, ну, форма от чего зависит? Форма зависит на молекулярном уровне от того, какие, какой звук, в каких вибрациях, на каком звуке настроены молекулы. И человек зависит от того, на каком вибрационном уровне он зависит. Потому что речь это ну, как сказать, основа всего. У нас у всех есть подсознательно определенный ритм, определенные звуковые вибрации. И про это мы в основном сегодня и будем говорить. Тут у вас есть какие-то вопросы на этот момент? Нет. Идем дальше. Считается, что звук он может управлять сознанием, он затрагивает умы сердца и самое интересное, что звук он влияет на сознание, подсознание и сверхсознание. То звук, он может влиять и не может, он влияет на все уровни сознания. Поэтому раньше знания передавались только лично, только при звуке. Книги – это очень хорошо, но в таком случае желательно их было читать вслух. Потому что в основном только звук, он, он может, минуя ум и даже разум, проникать в сердце глубоко, проникать в самые глубины своей. И очень интересное утверждение. Я вам очень рекомендую прочитать книгу Аюрведа и Улл доктора Фроуэлли. Он очень много пишет и в принципе какая-то часть лекций это просто будет по, по его книгам. Это, ну, я думаю, один из лучших в мире сейчас восточных психологов. Он по Аюрведе в основном пишет. Он доктор медицины китайской в Айурведе, огромные институты. Вот. Аюрведа и Улл. То есть я вам очень советую прочитать книгу. И восточная психология она говорит, что наша обусловленность это привычные нам звуковые э, структуры. Если мы их меняем, то и мы сами меняемся. То есть в первую очередь ну, для то чтобы нам поменять себя, нам нужно поменять структуру своего сознания. Вот. И звук это главный инструмент, который позволяет перепрограммировать наше сознание и подсознание. Потому что в какой-то степени мы все обусловлены, в какой-то степени мы все запрограммируем. И обратите внимание, что в основе лежат именно звуковые структуры. Еще я вам вот такой пример ну, хотел привести, небольшое отвлечение. Каждый язык несет э определенную, звуковую, определенную структуру сознания. Вы знаете, что у вас у многих дети, или там, у друзей дети, или просто кто-то может выраст. Если человек, например, вырастает, вот два брата, один вырастает, его родной язык английский, другого русский. Да? Это, у них, знаете, совершенно разные мышления. Знаете это? Да? Абсолютно. Потому что язык лежит в основе всего. Несколько месяцев назад израильские ученые обнаружили, что русский, те дети, которые знают русский язык, Они в несколько раз быстрее прогрессируют и более интеллектуальны. Это научное исследование. Сейчас, к сожалению, не все русские израильтяне своих детей учат русскому, но это, на мой взгляд, большая ошибка. Почему? Потому что русский язык он очень активизирует правое по ушаю. В основном иврид, иврид английский, особенно немецкий. Английский и немецкий – это лево по ушам. Вы знаете все эти истории, что вы в Германии приезжаете и говорите, вот я хочу такую машину снять, у нас нет. Как вот стоит, она еще грязная, как грязная. Она будет через 20 минут готова. хорошо, я подожду, но кто сказал, что нет. То есть логично все, да, вы знаете. Правого полушария нет. Поэтому Америка не была готова к приходу русских. Вы не слышали, как... Как же его... Да. Задорно. То, что говорю, как русские в Америке. Да? Американцы просто не понимали, То русские не понимали, вот как, вы говорите по телефону, алло, да, закончили говорить, вам говорят, два доллара, надо брось. Для русского это оскорбительно, да? То есть правое лакушарие тут работает, или, но ну, все так очень просто. Или вы покупаете товар, там, кто-то прячет, там, у них это, ну, бирочка, там, да, как здорово. Русские подходят, бирочку убрали и прошли, ничего не пищит. А американцы могли понимать, это... Говорят, русские институты работают. Надеюсь, да? а, вот. да, КГБ это разрабатывает. Какая КГБ? Это дядя Варса следствует. Прошел, сорвал, что тут думать. Да? Вот. И какой американец вижу бы в Советском Союзе. Да, вот это левопаушарное мышление. Потому английский в меньшей степени видно но он тоже делает. Он делает левопаушарное, логичное и четкое восприятие. Но в основном более сильное правое полушарие. Я был на Аляске, там есть русские поселения, там, в принципе, живут еще на русском, говорят. Ну, русские немножко другое там люди. И что интересно, там все равно как в Россию попадаешь. Хотя Америка, там за, такой забор немножко, знаете, кривой оказался. Ну, русских как-то видно все равно, знаете, очень. Вот, ну там много староверов, духовных. Но вот как только, если человек думает на русском, то у него мышление уже по-другому. Я почему привожу пример русский, ну можно привести японский, есть много научных исследований, да? для людей, которые японский родной, у них свое мышление, просто ну, мы русскоязычные, поэтому я вам такой пример привожу. Таким образом, речь, она тоже влияет на нас, на языке, которым мы думаем, это определяет ход наших мыслей и структуру нашего сознания. В какой-то смысле... Ну, вы, э, я не хочу такой э, шаминизм какой-то делать. Но все говорят, везде написано, что будущее за Россией, Индией, в какой-то степени за Китаем. Да? Mm -hmm. Ну, каким полушариям они мыслят? Mm -hmm. левое, полушарие, левое полушарие, оно хорошо тактически. Правое полушарие, оно стратегически Мы шли... ну, в стратегии. Поэтому изначально все культуры пытались как-то Россию забить там... Ну, в какой-то степени Индию, Китай, вот, но а, идея вот это идет, э, те, кто могут мыслить глобально, кто думает по-русски и говорит по-русски, например, ну, есть еще несколько языков, я говорю, но учите своих детей русскому, это мой вам совет, оставляйте, чтобы даже русский был один из основных, вы увидите, как это изменится, я думаю, вы бы это все видите, да, ну, энергетик, аура людей, вот, я просто смотрю, Человек говорит, вот это мой сын, там, ну, русским, видишь, я смотрю, сын, у него аура уже, ну, ну скажем так, более ограничен именно ограниченная, использует это слово. Это, он вырос в трех лет, говорит, на иврите, он плохо, говорит, по рукам, ну или вообще не может быть. Поэтому языки, на котором мы говорим, они тоже определяют нашу речь. Более того, в каждом, русский, в каждом языке, там, русском, иврите, английском, есть еще разные уровни языка. Да. Есть высокие есть невысокие, есть русские обычно есть русские да. литература да? Русский, русский. есть русские усты, то есть есть много вариантов русского И печатные. А я хочу врачей терапии, можно? Да. Если я цветила, и я поняла, что есть вещи, что уже 16 в 16 стране я думаю на юрии, то есть да? о чем это говорит? Это говорит, чтобы думать я. на английском. Не-не, не надо, это очень. Насрали научилась. Невольно просто, если знаешь, что умец языка 2, то есть невольно какие там фразы на английском. Но, ну, например, деловые, э, деловые письма на каком языке лучше писать? Игрите, да потому, что он, нет, на иврите или на, на английском, да. mm -hmm. на английском еще даже лучше. Английский он логичный, поэтому все бизнесмены где? Mm -hmm. В Америке, mm -hmm. да, согнали туда бедных лакотиент, они такое построили. А испанцы, которые там быков гоняют, танцуют, идят, mm -hmm. да, их в Мексику. Если вы границу переходите, там разное мышление. Одни по-испански говорят, другие по-английски, а какая разница? Поэтому многие школы бизнеса сейчас в Восточной Европе, они заметили, что... Чем лучше человек знает, например, английский, тем у него бизнес учили. Потому что мышление, ход мыслей. Структура сознания другая. То есть есть структура клетки, есть структура сознания в общем Вот она зависит на как мы мыслим и в принципе какими формами, на каком языке, какие слова мы используем. И, конечно же, на каком языке мы думаем, какие слова мы думаем, как мы мыслим, так мы и говорим практически. И в принципе терапевтическая, ну тер терапия звука, она огромна в восточной психологии. Это личное консультирование, это... Вот мне, например, пишут люди, говорят, давайте мы вот там на e-mail мне ответьте, где мне лучше работать. Я говорю, нет, звук только, ну, я должен вас слышать, вы должны меня слышать. Может по звуку, мне меня человек говорит, я уже сразу определяю, что вообще можно говорить. То есть по звуку можно болезни, вот Тарсунов очень хорошо это делает там вообще человеку легко видеть его уровень вибрации если вы настроены, у вас спокойно человек говорит вы просто его вибрации чувствуете его структуру сознания и вы уже начинаете с ним параллельно ну, начинаете, начинаете говорить терапевтическое применение может быть в музыке самое сильное это мантры конечно терапевтическое применение и э, к чему я это? что в принципе э, все это влияет на нашу Как человек говорит, это тоже влияет, с каким тоном он говорит. Я знаю психологов западных, их считают гениями, но они очень успешные, скажем так, психологи, они очень хорошо зарабатывают, у них хорошая практика, они взяли несколько случаев, они послушали, как человек говорит, вот просто у них было несколько случаев, они изменили их тон речи, даже не то, что он говорит, а как он говорит, у человека полностью меняется судьба, представляете? Говорит... <смех> Если он станет нормально, говорит, что у судьба изменится. изменится. <смех> Потому что есть даже множество исследований, которые говорят, вот есть лектор, читает, Я, кстати, уже нервничаю, думаю, у меня голос для вас. <смех> Но есть действительно лекторы, который читает лекцию очень хорошо, материал знают прекрасно. А у всех такое желание в него чем-то бросит. Есть лекторы, читают очень хорошо, вроде пытаются там шутить, все спят, понимаете? Есть, например, менеджеры, они закончили там пять ну, знаешь, степенью, и гард, это, они вроде все бизнесмены хорошие, а их подчиненные терпеть не могут. То есть вы понимаете, какого мысля, какая структура сознания у этого человека? Это такой человек может быть умиротворённым? Вот у Гитлера сознание какое его звук, то есть как овчарки. Поэтому они без собак воевать не могли. Сколько они, десятки тысяч собак, овчарок именно. Потому что овчарки по вибрациям, по энергетике, они были очень близки ну вот этим Гитлеру, а Гитлера начинали все копировать. Это, ну, Тот, кто становится кумиром человека, на кого человек митирует, он берет его привычки. Со временем начинали все так говорить. Так вот, у них вибрации очень похожи, да? Собака примерно так же, только менее мерзко. Да? Вот. Э, вот этот звук он был очень важен, потому что там в третьем рейхе не сидели все идиоты, они знали, вот этот речь, Вот эту собачью, ну, когда овчарку ее натаскали и бросили на евреев, на это? да не надо думать, все, фас беги, понимаете? Потому что все начинается на сознание, это зна... они знают. Вы знаете, да, я думаю, что фашисты немецкие они использовали знания веры, знания буддистов. Они... И вот они просто программировали вот этот звук. Чулгикер выступал перед тысячами, он, он действительно же их э, программировал. И даже если слова послушать, то ну, бред-бред, его книга, я не знаю, там, в санузел можно с ней сходить. Вот. Но сама идея, вот эти как он на тысячи мог влиять звуков как он использовал звук. Поэтому звук, э, структура слов, язык и сама вот эта вибрация, эмоций она оказывает колоссальное влияние на наше сознание и на сознание людей. Я вам уже говорил, что были исследования проведены с водой как вода меняет свою полностью структуру в зависимости от того, как, какие вы слова говорите. Вы говорите любовь, появляется, вы знаете это, да, не надо говорить, то есть там появляются красивые молекулы, говорите ненависть, там появляется другое, а выходящие мешки воды. 80% примерно воды у нас, может состоит из 95 там, да, ну может у женщин по-другому, но в принципе там, 90-95% воды, то есть мы программируемся просто слабами. Более того, вода, она была доказана, а также структура воды, она меняется в зависимости от интонации. Это тоже влияет, оказывает, ну, влияние у нас. Интонации, какие эмоции были сказаны. Вот, и таким образом мы не можем контролировать жизнь, если мы не можем контролировать свою речь. Чтобы мы обрели силу и превратили в средства психологической трансформации, нужно... а, чтобы мантры обрели силу и превратились в средства психологической трансформации, их нужно повторять регулярно. Но перед этим я хотел бы вам сказать, что в принципе любая обусловленность, она формируется с помощью слов, которые является своего рода мантры, как и любое ключевое слово или словосочетание, которое мы регулярно Повторяем, запоминаем, храним в душе. Практически, вы знаете, что большинство людей используют всего в своем лексиконе несколько сот слов. Видите, это обычно, вот у человека есть какая-то структура сознания, он обычно использует несколько сот слов, максимум две это такие интеллигентные люди. Да, слишком интеллигентные, что-то такое не потянет. Но по большому счету человек, он использует определенные слова. Это слова является своего рода мантра. Ну, у мантры конечно много значений, Там мантра то что освобождает ум, это орудие ума, то что защищает ум. примерно так мантра переводится. Мантры есть конечно самые сильные это ведические мантры, которые были даны, но также в каждой религии даны определенные э, такие заклинания, определенные звуки, с помощью которых человек может полностью трансформироваться. И вот какие мантры в своей жизни человек использует в основном, Такая у него жизнь. К примеру, вы, вы может, знаете таких людей, которые которых чуть-чуть случилось, и они говорят, кошмар, кошмар, ужас. Да? Какая у них жизнь, как вы думаете? Какая? Да. У меня был один знакомый, я, знаю, я его как-то консультировал, Но я от него устал, просто я его периодически встречал, как-то так, не знаю, по роду Я с ним здороваюсь, говорю, как дела? У него всегда один ответ. Жизнь бьет ключом. И все пока голове. По голове, да. И его жизнь каждым днем напоминала это. Только ключи были разные. Что? Погаичный, да, то жена ключом запустит. Но по большому счету я утрирую. Вы, я думаю, понимаете смысл, да? я когда это, ну, стал изучать, это 95-й год примерно. Я стал просто следить за людьми. И напряжение с клетки следил. Я вам скажу, что жизнь у людей, которая, например, вот повторяет такие утверждения, она становится такой. Например, у человека, вот я буквально сегодня думал, у одного человека от хана йога, йога богат, да? Ну, кто у меня астрологи учит. То есть человек должен быть богатый, очень хорошо обеспеченный человек теоретически деньги более-менее легко приходят. Но это человек всегда приходит, говорит, «Эти деньги, их надо тяжело зарабатывать, кошмар! Тут все вокруг пытаются с нас взять, все это, это!» Какая у этого человека жизнь? Такая жизнь. Пашет по 16 часов, вечно в минусе, дома часто кушать, нечего, понимаете? Вот, и все, и все. Вот недавно видел этого вот такой, кошмар А что говорить, понимаете? Такому человеку карту не надо составлять, ведь? Вы спрашиваете, как у человека дела? Он говорит, бьем ключом. Все, закрывайте компьютер, не делайте ему карту, ничего не говорите. Все понятно. С надо просто поречь Пока человек не изменит мантры или свои изречения, ничего в жизни не изменится. Это также есть люди, которые... То есть, извините, люди, женщины, которые постоянно, например... Говорят, вот вы знаете, у меня муж такой, вот такой-сякой, приходит к кому-то. И как муж ему Соответственно. Соответственно, да? Почему? Это опять же делали уже современные психологи исследования. Особенно женщины. Mm -hmm. Вот, это луна, я И как они воображают себя мужа, в зависимости от того, как они верят, они устроят тонкое тело. В соответствии с этим тонким он когда-то будет и на грубом уровне так жить. Mm -hmm. А сколько женщин так себе строят жизнь, да? Вот, раме я никому не нужна, я никогда не женюсь. Сидит красавица, 25 лет смотрит. Она идет по улице, от нее все шарахаются. То есть, ну, может, арабы там смотрят, у них как на какое время настроение поднимается, не знаю, но и то потом сплевывают и уходит не понимая почему. Человек ходит постоянно и говорит такие вещи. То есть, это программа типичная. Имейте ввиду, каждое слово, оно, вы сказали слово в нашем мешке воды, в мы обладаем в этом теле, это 80% мозг, у кого он есть на 95%, он состоит из воды. Каждое слово его программирует. Несколько слов в течение дня одной и то же сказали, это просто может стать подсознательной программой. Если у человека подсознательная программа «все козлы», то почему по полу, через год балл начинает возмущаться, что вокруг все жрут капусту и бегают, да? Или что там у каждого делают? Да, вот это, я не буду говорить, а то я боюсь, там ударение поставлено. Вот, и... Происледите просто за жизнью человека. У меня, я вам скажу, ну, несколько десятков людей, я взял с 95 -го года, стал наблюдать, как жизнь этих людей проходит. Вот так и проходит, понимаете? Конечно, есть другое, другая крайность, это в Америке. Как дела? Окей, everything is going well. Ну, это чересчур. Почему? Это мы во второй части поговорим. Должно то, что люберитик, быть подпитано эмоциями, какой-то верой В Израиле же говорят, да, а коль как бы а как бы с Ну, уже 50 лет, так иначе, коль как бы с этого <соценно> Вот. Но очень важно верить, поэтому мы вернемся. То есть ну, слова должны обладать определенной силой. Если вы честны, если вы говорите правду всегда, если вы мыслите образом, ярко представляете, что вы говорите, если вы говорите с верой ваши слова, то ваши слова обладает колоссальной силой. Поэтому очень будьте аккуратны. Вот э, э, я видел несколько врачей, которые в принципе людей калечат. Там к ним приходят и да, знаете, вы вся больная. Вам это надо проверить, это. и женщина выходит, больной человек. Она начинает проверяться, и правда больная, и говорит, я не понимаю, в чем делать. Вот мне 48 лет, я была здоровой теткой, бегала, упрыгала, все хорошо. Чего ты приболела? Пришла к врачу, он на меня посмотрел, да ты что, там это... Тебя надо проверить, я уже вижу, ты больная, у тебя там это... через Вот я стал проверяться, через два месяца, столько болячек нашли. Поэтому будьте аккуратны, особенно, когда вы к врачам приходите. К врачам приходите, потому что... В это время человек находится более в детской позиции, он открывается. Или особенно массажист. Я видел двух массажистов, э, э, ну, мне захотелось им рот заткнуть. Знаете? Я смотрю у массажировки, говорю, ой, у вас это, это вы больной, такое, это... это просто программа. Человек лежит, расслабился, да, и мы по спине проходим. И особенно в спину, когда вам говорят над вами, это просто программа. Я просто вмешался, это при мне было, я остановил, говорю, прикатил и делал, я перепрограммировал ну, специально. Это, это программа, это конкретная программа. Вы знаете, что сейчас очень много бабушек, там, ну, кто из них бабушек, кто еще нет, но так или иначе, там амулеты продают и так далее. Это хорошее психологическое Они знают, как силу слова кондировать сознание. Есть, я проходил курс, но родители, есть каббалистические, не каббалистические детей, Он основывается частично там на Кабале, но это такой мистический курс, на основе тибетских практик. Просто вы берете любой медальон, говорите ему какие-то вещи, мантры, и он действительно начинает вам удачу принести. У меня, если честно, были мысли даже такие медальоны продавать, делать медальоны счастливы, я же че. Вот, но это действительно имеет смысл. Просто если кто-то говорит что-то, вы можете запрограммировать, вы можете вещь запрограммировать. Особенно, если вы поверите. Если вам кто-то говорит, вас, нас могут так запрограммировать, поэтому будьте аккуратны. Первое, если вам кто-то что-то говорит, отнеситесь легко. Не надо, не надо. Как только у вас чувство включились, это проходит в подсознатель. Спокойно, да нет, может быть. Там, да. Ты знаешь, что вот, у тебя там такая болезнь, и, да нет, брось, может и ладно. Ты, там, это. То есть вот так с юмором отнеситесь, это, это тогда проходит, это не проникает в подсознатель. И сегодня... На следующей неделе, пожалуйста, подготовьте, возьмите прям записывайте вот отслеживайте, какие у вас изречения на протяжении недели. Не надо бинить, не надо ругать. Вот какие у вас изречения, хорошо? На следующей неделе, вы должны, на следующее занятие, прошу прощения, вы должны прийти с таким списком. Вы увидите, что у нас у всех есть какие-то формулы, скажем так, какие-то мантры, которыми мы общаемся. Вот вы с кем-то здоровьтесь, здравствуйте, как дела? Что вы отвечаете, как правило? Понимаете? То есть отследите, не обязательно, как дела. В принципе, в жизни, какие у вас слова на протяжении дня, на например. дня прошло, вот как, какое слово два-три раза повторилось. Вот, Запишите. До следующей недели это вам задание. Есть три года три энергии. Есть, э, все в них происходит, в этих трех энергиях. Тамос, невежество, раджа, страсть и благость, сад Так вот, в Тамосе э, все мысли, все слова, они полны гнева, зависвести, уныние, ненависть и так далее. То есть мысли, слова в этой форме. Вракжесе какие в страсти да. да. то есть оживание, успех о достижении. Такие слова они не врачу, а закрепляют в нем структуры, которые поддерживают возбуждение и невержесть. Где такие слова вообще используются, как вы думаете? Это лозунги. Это лозунги, как правило, реклама. Реклама, да. Вы хотите жить богато? Да, да, давайте пойдем, блин. давай распространим этот продукт. Ура! Ну, может так, мерзко, конечно. Э, вот. Но сама идея. Пятилетку за пять лет, да? Или там за два года. Пятилетку за один год. Вот эти все, все лозунги. Они очень возбуждают, они возбуждают сознание. Это используют психологи, это используют манипуляторы в различных вот млэшных компаниях, ну мульти, как это, мульти-левел компаниях. Вот эта страсть. Вы хотите, напишите план, скажите, да и давайте. У человека раз программа, Смысл какой? Ты хочешь жить богато, ты должен распространить этот продукт, и ты распространишь, а на такой страстной волне. Я был на семинаре в России, читал его вот доктор наук, очень интересный психотерапевт. Есть фильмы целые, как э, как продумывают психологи. Вы не думайте, что в крупных корпорациях это просто вот, выходит человек наш лозунг, там пятеретку за два дня. Это все продумано. Попробую не так сказать еще. Это вся система, она очень продумана. Как все вот эти презентации, так называемые, они все продуманы. Человек мантрыми говорит, и вот эти все слова, лозунги, они в страсти но имейте ввиду, они приводят к разочарованию в и рано. В сатве считается, ну конечно, в человек много не гриппусного, и в сатве они растворяют эго, развивают самосознание сознание, и эти слова рождаются из любви и стремления к мудрости. Поэтому не вопрос, человек экстраверт или интроверт, вопрос такой гуни и энергии. Вот. вот. Вот эти опять же американские, как дела? Epic cocky, cool. Всегда улыбаются. А какие? ТКП ты, это легко, да? – «человек попадает под машину, он легко, он психолог приходит, и сискает успокоен, всё рот улыбается. ну, конечно, это лучше, чем как в России попадаешь, там, ну, Да, если как-то горит, но и попал ты». Вот. Но это страсти и это возбуждает ум, это приводит к ментальным проблемам. Мантры – это не самогипноз, это избавление от ума, от обусловленности. В принципе, мантры они уничтожают негативные вибрации в сфере наших бессознательных и негативные схемы мышления, разбивая, разбивая их звуком, несущим истину и энергию, энергию высшего порядка мудрецы на Востоке, во всех религиях практически, они знали это правило, они знали, как влияют слова на нас. Поэтому были даны мантры. практически беды – это просто мантры. Вы знаете, что Тора – это тоже закодировано, на самом деле. Да? Христиане говорят, что есть монахи, которые достигли уровня просветления. Они Библию вообще по-другому понимают и читают. Есть такая история – Ну, это ладно, несколько есть притч, историй про святых, как они читали Священное Писание разных религий. Но в принципе, чем выше человек поднимается тем он глубже понимает, что там написано. Вы знаете, что Тора на закодируем, там определенные звуковые вибрации. Веды, когда были даны, особенно изначально, например, это просто определенные гимны были. И, и мудрец его слышал, но в те годы жили в основном, и кому они давались, это были браками на Они понимали, просто их несколько гимнов, и их структура сознания все воспринимала. Они просто могли услышать несколько строчек, и они пасть в транс глубокий Мы сейчас, если услышим, мы ничего не поймем. Вот я ну, сейчас редактировал журнал наши, смотрелся с Торой, какие-то вещи из Корана. И вот читаешь Тору, ну, несколько вроде бы не имеет такой логической нагрузки. Да. Но вы знаете, что сейчас уже сделали исследование, да? То есть, что за, за этим всем стоят очень глубокие вещи. Что просто если вы вслух читаете 15 минут, на Тору, Библию, Бхагавадгиту на ночь, ну если это действительно еще классики, потому что много что применялось, но в основном, если вы читаете классику, это оказывает колоссальное влияние. Это меняется там структура воды, и происходит изменение структуры сознания. Поэтому очень важно все равно это читать, потому сейчас это стало не модно, сейчас много книг по эзотерике, но в основном энергию обладают очень мало книг как таковые. То есть вы можете некоторые книги прочитать, вроде интересно, но вот структура ничего не поменялось Бывает Вот, и мудрецы не знали это, поэтому были там не обязательно мантры. Мантры это определенные звуковые вибрации, которые помогают контролировать ум. И раскрывают психические силы. То есть на санскрите это ситхи. То есть различные ситхи, различные э, мистические способности, скажем так. И мантры, они исцеляют сознание и э, все уровни ума. То есть именно мантры в основном. То есть вся аэрмитическая медицина, вся восточная психология, медицина, она основана на мантрах. Если врач делал лекарства, он обязан был использовать матры. Ну, сейчас это часто заклинание используют. То, что слово называется заклинание. И именно, что человек готовит, что было намного важнее. Вот мог, например, один знак, один врач, там, шаман, не знаю, как сказать. Он говорит, это ничего. Другой говорит те же слова, и это лекарство, оно может излечить с любой болезнью. Вот, поэтому в наш век, какой человек стоит, таблетки там, не знаю, у Машина делает, он стоит, люди ругаются, никто не понимает, что сейчас все информационно. Сейчас э, эти таблетки они несут информацию на самом деле. Вы уже знаете, да, что сейчас подходит через интернет таблет. Просто информацию, энергию вбивают в кустышки, и эти таблетки вас могут вылечить. То есть сейчас уже это начинает приходить к этому пониманию. Вот. И с помощью матер мы можем устранить самые глубинные тенденции и впечатления. В моем мнении использовали как для лечения психических заболеваний, так и для физических заболеваний. Во-первых, сам доктор должен регулярно был практиковать садхану, садхану определенный как режим, больше проще, санскрита и где должно быть ежедневное повторение мата. Обязательно должно быть когда он готовит какие-то травы должны обязательные мантры причем для каждого лекарства, для каждой болезни были еще свои есть мантры, помните, тут приезжали, учили я вам сроку привозил есть женщина, если читает определенные мантры там сколько день 20 минут, помните, через там, максимум год она находит хорошего мужа вот то есть есть определенные мантры практически на все понимаете Вот, есть защитные мантры, я в тот раз читал, и я это ну, проходил через себя, я не знаю, как это работает. Поэтому звук, имейте ввиду, он, он обладает колоссальной силой. И мантры, они позволяют нам преобразовывать вибрационные структуры сознания, они позволяют работать с нашим умом напрямую. То есть преобразовывать вибрационную структуру сознания. То есть У каждого из нас есть определенная структура сознания, и она и именно она определяет уровень нашей жизни. Да? Чем ниже структура, тем ниже жизнь. Во всех уровнях, материальном, духовном, физическом, вот, тем выше структура, тем выше жизнь во всех уровнях. И все определяется опять же мантрами и звуками, которые мы употребляем. Мантра она видоизменяет энергетическую структуру ума, благодаря чему проблема растворяется, тогда как различные размышления о проблеме ее часто могут усугубить. Вот эта психоаналитика, например, копаться там вот есть на ногу, например, некоторые психоаналитики решить, что какую-то проблему надо, например, 20-30 встреч. Каждая встреча стоит несколько долларов. На восточной психологии за одну встречу можно <смех>, <мы> все решить. <смех> вот. И, опять же, почему, вот эти, если копается в этой проблеме, он размышляет, он притягивает, если, например, человека было горе, уходило уныние, ему надо в это погружаться. Если он погружается часами, то это опять всплывает и это опять влияет на сознание. если человек Может повторять определенные мантры, эта проблема просто может исчезнуть, раствориться. То есть из ума она уйдет, и человек как-то забудет, и у него жизнь изменится. Вот. В глубине сознания всегда звучит последовательно определенных звуков. И это, кстати, имеется в виду как на внешнем уровне, так на глубинном уровне сознания. Йоги, которые достигают духовного прогресса благодаря мантрам, медитации, они слышат прекрасную, например, песню. Прекрасно, ну, это даже трудно описать, определенные звуки. Помните, вот кто был в первом фестивале, когда Махараджа йогу проходил? Там есть упражнение, когда вы закрываете уши, глаза, нос, то все отверстия на голове. Если вы закрываете правильно, вы сидите, медитируете, вы можете услышать определенную вибрацию, определенный звук. Это не сложно, да? кто-то ну, кивает, пробует, ну, что это получалось. У нас всегда какая-то есть вибрация. И это может быть какая-то песня, которую вы когда-то слышали, или наши воспоминания о чем-то. Вот, вы идете по улице, песня какая-то, вы послушали, ушли, через несколько лет она может всплыть в вашем подсознании. Так как мы люди бескультурные, на духов... ну, с позиции духовного прогресса, то очень свободно относимся к своему сознанию. Мы можем посмотреть передачу, которая испортит наш цитатный на радио, поговорить с человеком, подставить свой, свой ум, свои уши под э, вибрации низшего порядка, даже не задумываясь. Да? То у современного человека такая каша, там много всего и непонятно что. кто да? на лекцию умную пошел, то еще куда-то и там такая каша, непонятно что вынесли. Поэтому тут трудно говорить и ну, о каком-то прогрессе. Но вот это все, вот это вот эти все звуки, они на каком-то уровне, они сливаются с ну, как сказать, в определенный ритм, скажем так. То есть есть ритм у музыки. Да? И, например, вот сейчас включить музыку какую-то современную, где будет удар, такую быструю музыку. Как вы, какие будут движения в теле происходить? Да? Вы будете, во-первых, одновременно действовать, ну, там, ногой будете прихолкнуть в такт, закончится подергаться. Да. Вот. Если включить духовную музыку, у всех будет открываться в основном сердечная чакра. Многие, много, это не обязательно религиозная музыка, это просто классика, к примеру. Сердечная чакра будет открываться, будут высшие чувства посещать, ум будет успокаиваться, будет просто так блаженство приходить. Я вам уже приводил пример, что это научно доказано, что после музыки тяжелого рока структура воды и, ну, соответственно, структура сознания человека, она разрушается. Просто тяжелый рок, он разрушает полностью сознание. И современные ритмы, они против природы. Вот если взять ритмы веднические, то, что вот мантры поют ну, люди, там то, что вы поете, не знаю, вот есть определенные молитвы, особенно древние молитвы. Потому современные, они часто подстраиваются под современный лад. Это уже немножко не те вибрации. Хотя сила слов, конечно, остается. Но, например, во всех религиях бубен используют. Да? Бубен или барабан. Мериданка, вот как выйти называют. Мериданка, вы стучите. И, или, например, в христианстве это колокол часто, да, в православии. Колокол звучит, и уже определенно человек приходит, у него вибрации настраиваются на эту высшую волну. А представляете, если там какое то попса бы была в церкви, да? барабанка, па -пам -пам. какое бы настроение люди приходили? Воспуждённом. Воспуждённом, да, то есть мини какой духовной жизни здесь говорить сможем. Но вот самый сильный ритм – это через бубны. Вы, ну не все, но часть проходили у Влада, да, медитацию вот эту, трансперсональную вот эти, дыхательные техники, да? Определенное дыхание у человека подсознание раскрывается, просто может ритм своего сознания изменить. Так вот, подобно музыкальному ритму, э, наш ритм, ритм сознания, э, он э, тоже имеет определенную структуру. И сознательное применение звука, он, оно может изменить этот ритм, на основе которого мы живем. У некоторых э, людей вот эти все взять звуки, которые он впитал. Обратите в себя, обратите, пожалуйста, внимание, что что что такое наш ритм. Вот все звуки, которые мы услышали, при к сердцу, они составляют внутри какой-то единый ритм. И их можно изменить только с помощью какого-то звука, в первую очередь с помощью мантры. И пока мы этот ритм не изменим, человеку трудно измениться. Вот есть ритм у некоторых, да? внутри. Я прошу прощения, не обладая музыкальными способностями. Знаете, что это мелодия? Похолодно, да. Вот некоторые такая ха-ха-ты, такой. Кто таких людей? общий ритм, когда подёло, когда не спад, но в принципе какой-то общий ритм, понимаете? Этот звук мы можем изменить, э это, скажем так, ритм, эту структуру сознания мы можем изменить только с помощью звука, с помощью изменения. Поэтому восточная психология, она говорит, если вы хотите измениться, вы должны слушать. То есть, э, шравана, слушание э, на санскрите, это самое главное, благодаря чему мы можем э, прогрессировать. Поэтому старайтесь слушать лекции, даже не читать, это тоже неплохо, потому что вы читаете, у вас все равно ну, определенный ритм, потому что автор каждому дает какой-то ритм определенный свой. Это тоже передается, но намного лучше э, слушать э, реальный. Особенно вот даже э, просто мастеров. Я часто слушаю, вот особенно в Индии, У них право паушарное такое, даже больше, чем у России, у, России, у Индии и Рак восходящий. И они такие, знаете, все «А -а -а, танцуют, пляшут, у них такие эмоции, там, неожиданно. Вот. И многие индийские мастера, не только индийские, но вообще восточные, они говорят им для западного кажется кажется, невогично, нужно объяснять все. Но их важно слушать просто... Потому что сознание меняется благодаря этому. Я видел очень много людей, которые слушают лекцию. Ну лекция, знаете, такая занудная, кто он. Ну, вроде бы ну, не занудная, но такая спокойная, что там прям такого нового новообычного, истинного. И человек слушает, и у него огромный духовный прогресс. А бывает, говорят, умные вещи всегда есть всегда, да, да, а изменений не происходит Потому что все определяется еще уровнем сознания того, кто читает лекции. Например. Так он музыку слушает. Сейчас я вам скажу, я делал карты, консультировал в России нескольким поп-звездам. Это просто ужас, дорогие мои. Мне кажется, их 90% лучше не слушать. Уровень сознания очень низкий. Сознание, оно сформировано глубинными привычками и тенденциями, так сказать, бороздами, пропаханными на нем регулярно повторяемыми схемами умственной деятельности. Те, кто у Махараджи лекцию проходил, знают, этот самскара называется. И с помощью мантр эти борозды засыпаются. Потому что если у нас есть какие-то вот обиды, ну, например, на родителей с той жизни, еще что-то, мы слушали в детстве. Помните, как вот на тренинге по семейной жизни одна женщина говорит, а я вообще услышал, мне 14 лет сказали, там, ну, ей показалось даже, что над ней посмеялись, ей спросили, она не могла ответить, как ей что-то с юмором сказали. Все, у него вот эта борозда, и у нее вся жизнь пошла по-другому. По То есть в уме есть борозда, ум сдвигается. Знаете, ум, извините, по-другому начинает воспринимать реальность, потому что ум восприятие реальности. И у человека меняется судьба, меняется жизнь. Так вот мантры, они эти бомба борозды скажем так, они засыпают. И только мантры практически, обратите внимание. Поэтому и куда бы вы ни пришли, на востоке все начинается с мантры, с мрит. Поэтому учителю, в первую очередь, дает, как правило, даже личную мантру ученикам или какому-то ученику конкретную. И мантру очень важно от учителя получить. Именно у кого, то, кого вы занимаетесь, чтобы получить от него именно энергию другую. Сейчас очень много, вот я знаю, в Канаде, это как на уровне бизнеса мы были, там какой-то человек пришел, он изучил это, хороший психолог, в ну, восточной техникой занимается, и он мантры подбирает, он дает, и очень успешно, кстати. То люди вылечиваются, у них сознание меняется. но ну, нет глубинного уровня, на каком-то, ну, так как это не идет ни от божественной любви, ни на глубинном уровне, через какое-то время может быть откат. Но сама идея, что это работа, современный учет, я не заметил. Вот. Мантрами я вам говорил, что Ведах было предсказано, что золотой век начнется, а сейчас вот, ну, у Ведов начинается золотой век. Когда появятся опять дети, ну, вернее, не, не одеть, и брахманы, которые смогут э, мантрами зажигать огонь. И выйти несколько лет назад, есть мальчик, гуркули учится, он мантры читает и огонь скидывает. То есть появился, поэтому золотой век начался, я Вы знаете, что есть, опять же, откуда вот эти, вроде бы, это сказки, да? Помните детскую сказку? сим откройся. сим, «Сим, -сим закройся, да? Гора открывается. Но это, это жизнь из реальности. Сказки – это притчи древние, притчи – это реальные истории. Просто мы не обладаем такой силой. Есть люди, которые обладают силой, они говорят, и горы сбегаются. Но наш век таких мало. Наши воспоминания – это тонкие звуковые вибрации, которые сохраняются в сознании. Внутренняя летопись обитой страхов создает э, такой непрерывный звук. Есть, вот, э, почему Аюрвена говорит, что если вы хоть обижены хоть на одного человека, э, то вы не можете быть здоровыми. Потому что если вы всегда думаете об этом человеке, да, вы, какой у вас ритм будет, тебя? Претензии, обиды, да, вот это. Это что, намагничивает вас или размагничивает? Конечно, это вот так размагничивает. Человек полонабит, тот никогда не будет, ну, таким, «го-го-го-го», бывающий, так же, бывающий", бывающий потому что пран на самом Неправильно понятый звук оставляет шрамы в сознании. Он искажает восприятие побуждает в неправильном действии. Но тут идея в чем? Что очень важно, Мы должны понимать то, что мы допускаем в своё сознание. Потому что учёные проводили исследование такое, и оно заключается в том, что это делали в основном на иностранцах, которые приезжали в какую-то страну учить какой-то язык. Я вам говорил про это, нет, что если они учили, например, почему они язык очень хорошо знают, например, русский, хотя русский очень тяжело выучить. Потому что если вы что-то учите, вам какое-то слово непонятно, одно-два слова, вы прочитали страницу, идете дальше, подсознание эту страницу не вхватывает отмитрия. Поэтому важно вернуть и разобраться. Понятно, да? То есть если вы говорите с кем-то раз, что-то непонятно, у вас будет протест, и вы не воспримете это. Ну протест может быть, просто невосприятие. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали слова, не мантры. Мантры, они не обладают глубоким смыслом, они просто обладают определенной энергией, которая способна преобразовывать сознание. Я вам скажу из моего опыта, я вот э, стал применять почти в начале каждого тренинга, если провожу где-то за границей тренинги, группа приходит, люди совершенно разные, смотрят все. Вы читаете какую-то мантру несколько минут, сознание полностью меняется. Я пришел, вот помню в Москве, в феврале приглашали, такой вот ну, Конкурс был большой, для песткового, фестиваль. И я пришел на лекцию, я, я был достаточно ну, нескустав, взволнован, были консультации сложные, и тренинг, это тренинг был. И люди пришли совершенно разные. Были люди, которые очень много лет духовной жизнью занимаются, были люди, пришли, скажем так, чуть ли не враги духовной жизни. Ну, я с юмором так, ну, то есть совершенно разные пришли. Были мужчины, были женщины, ну, я не знаю, То есть совершенно разный уровень, энергия разная, все говорят. И я сел, я не могу говорить, потому нет поля. Просто 7 минут мантры, и сразу общее поле стало, общая энергия. Все сразу, вибрации стали очень высокими. И мы разработали, я очень жалею, что этот тренинг не записали. Это был очень глубокий, мы 4 часа работали. Ну, правда, многие думают, что это вечер юмора, но из меня до сих пор говорят, пишут люди, как это повлияло на жизнь. То там были серьезные вопросы, мы поднимали. На самом глубинном уровне мы работали. Потому что группа была готова. То есть определенные мантры, определенные вибрации. Вот. Такие дела. Какие у вас вопросы? А? Нет, я могу общий То, что мы, кто учится у меня, вы же знаете, я вам даю. Это, это вполне... Ну, так достаточно для начала. А имя тоже меняет? Очень сильно. Если не прочитал, то есть если меня имени, меняет царь. Ну как говорится, как каббалисты говорят, почему там был авраам а да, стал? с есть одна буква в имени, у него полностью судьба поменялась. Пока он не поменял у меня, у него судьбы не поменял. Я вам скажу, когда я имя поменял, ну, второе взял, потому что я, меня, в много имени на все отвлекают. Вот, но, в принципе, когда, например, я посчитал Рами, это было это совсем другая энергетика, Павел и Рами. Это, даже пуск, вот вы говорите, ну, отбросьте Рами, это я взял, это не ивритское, ну, это санскритское слово Рами. Но, так или иначе, Рами и Павел по энергетике не чувствуют совершенно разные энергии, да? Когда я взял по драме, у меня через полторы недели прям начались события полностью жизни. Имя очень важно. Потом имя как произносят? Знаете, есть Вася, есть Василий, есть Васек, есть Васька. А когда хорошее, подходит? Вот подходит. Именно им все хорошие. Ну, может, шариком сына не надо называть. Вот. Но если так, то именно все хорошие. Желательно, чтобы имена не были связаны с какими-то, они были библейские, или из Торы, или сгиды, ну, то, ну, какой вы религии придёшьте, просто, они имели духовный смысл жевательно, но, но не герои, но трагических героев, понимаете. И это не очень хорошо, когда называют именами, например, бабушек, дедушек, у которых была трагичная сутка, потому что имя сразу передаёт карму. У это большая тема. Каждая буква имеет свою заряд Каждая буква имеет свой цвет, свой код, свою силу. В определенном сочетании, например, «па» — это одно, «по» — это другое, «по» — это 3 А если «по-по», то уже четвертый. Много вариантов. Или «по-по». Так Такие дела. Какие еще вопросы? Скажите, пожалуйста, только русские правы, которые в штабах или все, снижаются? все со славянским. Но русский он самый близкий к санскриту считается. Вообще я вам скажу, практически здесь вы или евреи, или русские, видно, смешно. Это очень два таких народа, за которым будущее. Ведок предсказан. Русские евреи. Ну, славяне. Славяне, и если мир выживет, но он выживет пока, то славяне и евреи Это оба энергии. Индия и Китай. Медичная цивилизация, это была, в принципе, в основе лежали, ну, то, что сейчас остались, славянские народы. Ну, там Грузии, армяне, ну вот эти кавказские части народов и так далее. Я, я разговариваю с одним рабом, он очень интеллигентный человек, у меня с москвич, такой очень, сам все интеллигентный человек. И он переехал Москве, из Москвы в Израиль, он много лет ортодоксальный иерав, иудей, и он изучает историю вообще народов, он где-то очень глубокий человек, очень глубокий. И вот он э, берет, э, как сказать, э, он где-то раскопал, он мне стал доказывать, что есть связь между древней Индией, между бедами, брахманами и там, древними иудеями и так далее. Я такая, надо, это интересно. Вот, но... Так или иначе, это отдельная тема. Положительная аффимация. Это, это тоже, это своего рода мантры. Это... Есть просто мантры, данные просветленными, а есть аффимации. Аффимации тоже играют. Поэтому всегда... на это мы чуть позже будем говорить. Это отдельная тема. Я, Я надеюсь, что нам на следующем занятии хватит про это время. Я вам дам вопрос техники, афимация. Афимация тоже мантры. То это своего рода заклинания Мы программируемся. Я люблю себя таким, каким меня создал Бог, С каждым днём моя жизнь лучше и не лучше во всех отношениях. Это программируется своего подсознания. Как только подсознание это воспринимает, всё сразу начнёт. Ещё какие-то вопросы? Хорошо, первых тогда.